Глава третья. Боги шутят. «Боги шутят одинаково», — подумала Гудрун. «Чужой корабль в бухте, а рядом ни мужа, ни брата, вернее, два корабля. Что хорошо, теперь никаких сомнений, это враги. Все остальное плохо. Два таких дракара — это примерно сотни воинов, или больше, если путь недолгий». А что у Гудрун? Немногим больше сотни мужей, из которых воинов меньше половины. Да и те в большинстве давно уже свое отвоевали. А уж остальные разве что на кабана в бой ходили. Соседи и их собственные бонды. И трейли, работники. Все хорошие мастера, а иные и силы изрядны. Но толку от них немного. Мощно ударить молотком или секирой недостаточно. Надо ведь еще и попасть. Но все же праздник удался. На призыв о помощи пришло бы куда меньше. Соседство соседством, но умирать за соседей готов не всякий. И все же не один из тех, кто два дня пил пиво Гудрун и праздновал за ее столом, труса тоже не отпраздновал. Долг хозяина — защищать гостя. Но и у гостя тоже долги имеются. А теперь, когда все открылось... Все как один заявили, что будут сражаться. Правда, после того, как свою позицию обозначил Кальгрим Скарфсон, главный коннозаводчик Селунда. С Кальгримом Гудрун связывала не только соседство, но и смерть. Сын его, Каппи, был дрэнгом ее мужа. Каппи обжора убили сконцы, но это была почетная смерть, смерть воина в бою. Теперь Каппи в Валхале... А Кальгрим здесь. И он говорил о чести. Хорошо говорил. Так хорошо, что все гости с ним согласились. А многие даже обрадовались. Например, Тори Скейвсон. Когда-то Тори тоже был хирдманом мужа Гудрун. Но из-за неудачно сломанной руки вынужден был сменить весло на плуг. И это было хорошо, потому что теперь и он, и его отец Скейв который тоже когда-то сидел на руме, были здесь. Здесь был и Хёдин Полбочки, и другие бывшие хирдманы. И пусть в бою они стоили меньше, чем ее отец с братом, но они были готовы сражаться. А уж Гудрун позаботилась о том, чтобы у них было чем. Оружия в доме хватило бы на большой хирд. Беречь его смысла не было. Мечи, щиты, шлемы. Десятка-два очень хороших луков которые достались тем, кто умел попадать в щит с пятидесяти шагов. Среди молодых такие нашлись. А четверо парней из своих бондов, совсем юных, тринадцати-четырнадцати зим, стреляли совсем хорошо, потому что их учил Виги. Гудрун вздохнула. От Виги рядом она бы сейчас точно не отказалась. Таким сыном любая мать гордилась бы. Поначалу Гудрун не очень любила приемыша. Опасалась, Муж даст ему право первенца. Ульф угадал ее мысли и успокоил. Сказал, умелый воин и себе добудет, и со своими поделится. Он особенный ее муж. Серебро в сундуке не складывает, делится щедро с теми, кого считает своими. И все равно богатство их прирастает, да так быстро, что даже не верится. Гудрун сначала не понимала, думала волшебство или богам нравится, а от богов его удача. А потом Гудрун попробовала сама, помогла Бетти, дала денег, чтобы не двух, а четырех кружевниц купить, с нитью помогла и с товаром, и не в долг, а просто, как родня-родне. И теперь уже Бетти с ней делится, и не подолгу, а также попросту. Вон она, Бетти. Придильщиц своих вместе с остальными в лес отправила а сама осталась и тоже вооружилась луком. Лук у нее свой, как оказалось, и стрелы. Она запасливая, Бетти. Доведись им встретить врага в поле, от лука, Бетти и юнцов толку было бы немного. Но здесь, на стене, другое дело. Спасибо мужу, позаботился о защите дома. Ограду крепкую поставили, не у всякого гарда такая есть. В прежние времена... Гудрун бы посмеялась. Кто на них здесь, на Селунде, напасть рискнет? А вот рискнули. Опять. Напомню, Гард — это не обязательно город, но, в принципе, любое огороженное защитной стеной поселение. Более точным переводом было бы слово «острог». Гудрун снова вздохнула. Два дракара. Нет, не устоять. на заборола — Взобралась Заря, встала рядом с Гудрун, спросила. — Что не весела, сестренка? — А тебе весело, — буркнула Гудрун. — Туда глянь. Заря прищурилась, считая спускавшихся на берег воинов. — Ого! Да их за сотню! Гудрун покосилась на младшую. — Надо же, ничуть не испугана. Да ей впрямь весело. Заря угадала ее мысли. — Тебе страшно потому, что не умеешь правильно считать фрагов. А ты умеешь?» Гудрун не рассердилась. «Да, она старшая, но не сегодня. Сегодня старшая та, кто лучше знает пляску героев». «Я умею. Меня Бури научил». «И как же?» «А вот», — Заря похлопала по туго набитому колчану. «Три таких», — сказала она, — «и еще немного». «Так просто?» «Ага». Сама увидишь, когда я начну правильно их считать. Гудрун улыбнулась. Вспомнила, как Заря седмицу назад убивала лженаемников. И даже начала верить, что в этот раз все будет иначе, чем в прошлой. С открытием счета пришлось повременить. Сначала к воротам подошли переговорчики. «Я говорю голосом Йоррона Ярла», — сообщил немолодой но еще вполне боеспособный муж, возглавивший тройку переговорщиков. Серьезные войны в кольчугах с хорошими, судя по нужным, мечами. — И что нужно Йорну Ярлу на земле Ульфа Ярла? — звонко выкрикнула Гудрун. «Месть — Месть! — провозгласил переговорщик. — Ульф Хвити убил его Висбура. Йорн Ярл желает получить Веригельд. «Хорошо — Хорошо! — крикнула в ответ Гудрун. — Когда мой муж вернется, я скажу ему о желании твоего ярла. — Не пойдет. Твой муж, женщина, не вернется. Его убили англы. — Врет, — негромко проговорила Заря. — Знаю, — также негромко ответила Гудран. и в полный голос. — Твоего ярла обманули. Мой муж жив и скоро будет здесь с богатой добычей. — Это тебя обманули, — заорал переговорщик. — Мой ярл получит то, что желает, и немедленно. Открой ворота, или узнаешь, как Йорн-Ярл обходится с врагами. Лестница заскрипела. Гудрун оглянулась. На заборола поднимался кальгрим. Встав рядом с Гудрун, коннозаводчик поглядел вниз и констатировал. — Ого! Не как сам Реф горластый пожаловал. — И что понадобилось тебе горластый в наших краях? — Гольгрим? а ты почему здесь удивился переговорщик заехал друзей проведать в этом роду мне всегда рады а тебе похоже нет зря ты сюда приехал заорал переговорщик но ничего с тобою у моего ярла вражды нет он тебя отпускает отпускает значит твой ярл похоже возомнил себя конунгом селунда усмехнулся конозаводчик. так напомни ему Даже Рагнар не указывает нам, хозяевам земель, куда нам ходить можно, а куда нельзя. — Да он совсем из ума выжил, твой Ярл, — вмешалась Гудрун. — И он, и ты, и все ваши. Когда вернется мой муж... — Погоди, дочь свары, перебил ее Кальгрим. — Твой муж доблестный воин, но он добр. Так что тебе очень повезет, горластый, если наказывать тебя будет Ульф-Ярл, ведь он тебя просто убьет. Но вряд ли тебе повезет, ведь это Сёлунд. Здесь есть кому позаботиться о справедливости. Да, Рагнар мертв, жива его жена. слаук Сигурд-Датир. А со Слаук мой ярл уже договорился, — заорал переговорщик. «Думаю, ты врешь», — рассудительно произнес Кольгрим. Но даже если и так, то как насчет Ивара Рагнарсена? Ульф Хвити носит его знак и в Викон ушел тоже с Ивором. но вы трое, кто из вас готов заполучить в кровнике бескостного? Куда вы надеетесь сбежать? В Миклогард? И бежать вам придется вместе со всей родней, потому что и на них падет гнев Рагнарсонов. Ты уже продал свой одаль, горластый? Миклогард, Константинополь Главный переговорщик переглянулся с остальными. Ну да, только что у них впереди был грабеж богатой беззащитной усадьбы и сопутствующее этому веселье. А теперь на горизонте маячили братья Рагнарсены и человеческие обрубки, исходящие криком на рыночной площади Роскелля. Разделить участь английских вождей ни Реву, ни остальным совсем не хотелось. Пара часов веселого грабежа и десяток марок серебром того не стоили. «Мы вернемся», — грозно бросила Рэф, и троица переговорщиков удалилась. Недалеко. Налетчики разбили лагерь прямо на берегу, метрах в двухстах, и уже начали разбирать корабельный сарай, твари. Как жаль, что нельзя услышать, о чем говорят враги. Хотя, почему нельзя? «Старий, иди сюда», — позвала она одного из мелких помощников кузнеца. Хочешь серебряную монету? Глазенки у мальца загорелись. Лезь сюда. Видишь, где у пристани бурьян разросся? Проберись туда и послушай, о чем викинги говорят. А если поймают? Мелкий, носатый, черненький. Скворец, он и есть скворец. Старий скворец. Скажешь, что не успел к нам и прятался. А если мучить начнут? Зачем им? Что ты можешь знать? Скажешь, что у кузнечному делу учишься. Тогда точно не убьют. И знаешь что? Если узнаешь что-то важное, свободным станешь. — Не хочу свободным, — замотал головой Малец. — Вы ж тогда кормить не будете. — Будем, — пообещала Гудрун. — И за двора не погоним. Будешь так же у кузнеца работать? — Конечно, будет, если не убьют если их всех не убьют. Но, может, и обойдется. Даже отсюда слышно, как во вражеском лагере орут. Умно, Кальгрим придумал. Не зря самых лучших коней на Селунде растит. Самых лучших и самых дорогих. Жеребцов на развод ему из франкских земель привозят. — И чего вы испугались? — пожал плечами Китилаук. — Убьем всех, никто не узнает. Ни Ульф, ни Рагнарсены. «Что это за месть, если о ней никто не узнает?» — проворчал Йоран. «Да и не узнают ли?» Этот болтун горластый назвал Кальгриму мое имя. «И что с того?» «Кому он расскажет, если умрет?» «Если они все умрут», — повторил Китилаук. «А если кто-то сбежит?» «Нас много. Обложим со всех сторон. По мне, так стоит поставить наблюдателей уже сейчас». Может, поймают кого?» «Проснулся», — проворчал Йоран. «Уже поставил. И уже поймал». «Я на кузнеца учусь», — пискнул Старий уже в который раз. Он взмок от страха и трясся, как пойманный зачонок. «Только это и твердит», — сказал поймавший мальца Дренг. «Может, пятки ему прижечь?» Старий пискнул совсем тоненько и сомлел. «За водой сходи», — велел Дренгу Йоран. — Притопить его хочешь? — спросил Китилаук. Остудить. Давай живо. Йоран присел на корточки, оглядел мальчишку отдельно руки. Лапки хилые, но есть следы мелких ожогов. Похоже, не соврал насчет ученика-кузнеца. Вернулся Дрэнк с водой в кожаном ведерке. — Облей его, — велел Йоран. — Помогло, — очухался. — Я твой друг, — сказал мальцу Йоран. Не бойся, не обижу. И у меня внук такой же, как ты. Тут Йоран приврал. Внук у него совсем не такой. Внук воин, хоть и маленький. Он бы не струсил. А этот явно не северных кровей. Трель — грязный, тощий поросенок. С таким только лаской. Не то околеет от страха. Уйдите все, — велел Йоран. Я сам с ним поговорю. И поговорил. Йоран с детства умел ладить со зверушками. «Что сказал крысеныш?» — спросил Китилаук. «Сколько людей у волчицы? Думаешь, он умеет считать?» Йоран с удовольствием потянулся. Время не сидит Долго сидеть на корточках было трудновато. И, видя, что Китилаук и остальные сгорают от нетерпения, продолжил. «Нам не повезло. В праздник угодили. Ни один кальгрим с ними». Похоже, многие из соседей сейчас там. Он показал на чистокол. — А что за праздник у них? — влез кто-то из собравшихся вокруг бойцов. — А нам что за дело? — буркнул Китилаук. — Верно, — неожиданно подержал чужого вождя горластый. — До праздника нам дела нет. А до тех, кто там заперся, есть. Бондов испугался, — пренебрежительно бросил Китилаук. — Это наши бонды, — напомнил Реф. — Селунские. Они копье держать умеют. Но не в них дело. Что у тебя за хирдманы такие, ярл?» Китилаук повернулся к Йорану. «Я вот трусов на Румы не сажаю». «Странно мне слышать такое от тебя, Китилаук», — отреагировал Рэв Горластый. «От человека, которого Ивар Рагнарсон прилюдно унизил и ободрал, как зайца. Это теперь ты орешь, что не боишься Ивара, А тогда, говорят...» Чуть в штаны не наделал от избытка храбрости. Китилауг отреагировал мгновенно, раз и уже меч в руке. Но да, лысый не значит старый. Рев тотчас обнажил свой. И следом за ними еще десятка три бойцов. Хирды Йорона и Китилауга соединились в первый раз, и дружбы между ними не было. «Оно убрали клинки! Живо!» — рявкнул Йорон. Часть его людей послушалась, но часть спрятала оружие только после того, как это сделали люди Китилауга. Последним — Реф Горластый. — Ты что творишь, Хольт? — строго сказал ему Йоран. — Смерти ищешь? — Я-то нет. А вот ты, Ярл, похоже, да, — дерзко ответил Горластый. — бескосный не простит. Узнает. — А с чего бы ему узнать? — перебил Китилауг, угадав, что за дерзостью Горластого стоит уверенность в том, что остальные хирдманы его поддержат. Ты, что ли, ему скажешь? — Да уж найдется кому сказать, — мрачно посулил Рэф. Даже не надейся, что всех убьешь. — А тебе, Йоран Ярл, я так скажу, ты привел нас пограбить богатое поместье, которое некому защитить, да еще и обещал, что ворота нам изнутри откроют. Что-то я их не вижу, открытых ворот и поместье, которое некому защитить, тоже не вижу. Зато я не раз видел, как бескостный наматывает на столб кишки тех, кто ему не угодил. «Верно, я говорю, братья?» Ответом ему был одобрительный гул. Поддержали, правда, его не все, но многие. Причем не только из Хирда Йорона. Часть людей Китилауга тоже. Большинство из тех, кто был сейчас с Китилаугом, Остались лишь потому, что их не захотел брать в свой хирт Торбанд Железная Метка. Они, до да те, кто был роднёй Китилауга, сейчас и составляли его полусотенный хирт. Хирт, у которого даже корабля своего не было. Потому верность их Китилаугу была не особенно крепкой. Нынешний набег должен был стать проверкой его Китилауга удачи. И то, что они видели, говорило... Удачи здесь и не пахнет. «Я твой Ярл!» — рявкнул Йоран. «Твой отец был моим Хольдом. Твой дед был Хольдом моего отца. С моим родом они стяжали славу и богатство. Ты обязан мне всем, Хольд! А может, это ты мне обязан, Ярл?» Горластого не зря так прозвали. Голос у него был, как боевой урок, слышали все. «Может, это ты стяжал славу и богатство?» мечами тех, кто тебе служил. Что ты без моих хирманов, Ярл Йоран?» Вот это было уже совсем скверно. «Он собирается уйти», — сообразил Йоран, «и хочет увести с собой как можно больше моих людей. Надеется, что их будет достаточно, чтобы отнять у меня корабль. Возможно, даже оба». Йоран невероятным усилием воли смирил гнев. Горластый бросил вызов, и ответить на него достойно поединком Йоран не рискнул. Года не те, а РФ по праву называется Хольдом и имеет две доли в добыче. Железом спор не решить. — Давай я его убью! — хищно оскалился Китилаук. Но Йорана этот вариант устраивал еще меньше. Потому что тогда именно Китилаук и станет главным. Йотаново семя! «Зря он ввязался в эту авантюру!» «За что его убивать?» — неторопливо и веско проговорил Йоран. «Он сказал правду. Сила Ярла — мечи его воинов. Но уйти мы не можем, Ревхольд, потому что мы уже здесь. И там, — кивок в сторону поместья, — уже знают, кто мы. И даже если Рагнарсона решает, что мы ничего худого не сделали, с нас хватит вместе одного ульфа Хвити». «Потому выбора у нас нет» — это были совсем не те слова, которые хотели услышать хирдманы. И Реф немедленно воспользовался оплошностью Ярла. «Это у вас», — ухмыльнулся горластый. «А у нас выбор имеется, и я выбираю забрать свою клятву тебе, Йоран Ярл. Кто со мной?» «Ого!» — Рев даже и не думал, что его поддержит столько людей сорок шесть людей Йорана и больше половины людей Китилауга. Минута, и недавно единое воинство разделилось пополам. Раевух мурлыкал еще шире. Раз так, то у него есть еще одно предложение, очень интересное предложение. Что ж, Йоран, бросил он сознательно опустив добавку Ярл. Теперь остается решить, как поделить остальное. Я думаю, други Из уважения к тому, что водил нас в бой, справедливо предложить ему самому выбрать, на каком из кораблей мы уйдем. Минутная тишина. Уходящие и остающиеся переваривали сказанное. Потом одобрительный рев уходящих и мрачное молчание тех, кто остался, включая и самого Йорана. Подобное ярлу в голову не приходило потому что эти корабли — его, построены на его, Йорона, деньги. Кулаки сжались и разжались. Селунт всегда был землей закона, но он перестал быть ею для Йорона, когда тот сам его нарушил. Сейчас они в Вике, а в Вике право всегда уступает силе. «Если ты считаешь, что мы не вправе, пожалуйся Конунгу», — глумливо предложил Рэф. Ивору или Сигурду. А может, Аслаук? Ты же сказал нам, что с ней договорился. И Йоран понял, что проиграл. Корабль у него заберут. Это выгодно уходящим. Ведь хозяин корабля получает долю за каждый рум. А теперь Дракар станет общей собственностью тех, кто его Йорана предал. И доля каждого увеличится. И что еще обиднее, законно отомстить тем, кто его сейчас грабит, Йоран уже не сможет, потому что сам объявил себя вне закона. — Забирайте моржа, — буркнул Йоран.